Глава шестнадцатая. Имперский генерал. Жека пришел в себя от несильного пинка по ребрам. Открыв глаза, бывший имперский капитан обнаружил, что находится на незнакомой поляне в окружении десяти бывших коллег-наемников. Они больше не скрывали лица под масками. «Смотрю, ты все же решил очнуться», — услышал он голос Юста. Тот присел в паре шагов от Жеки. Зря в свое время отказался работать со мной. Сейчас бы не был в таком положении. Ручки-то не затекли?» Грубо стянутая за спиной руки Жека уже почти не чувствовал, но ничего говорить на эту тему, конечно, не стал. Наградил бывшего соратника злым взглядом и процедил сквозь сжатые зубы. «Сколько себя помню! У тебя всегда было гнилое нутро!» но такого, честно говоря, не ожидал. Нашел занятия по вкусу. Зачем ты меня сюда притащил? Мог же там, на дороге убить! И действительно, зачем? Юст вздохнул, изобразив на лице удивление. Знаешь, наш старикан слишком уж о тебе печется. Никак не может забыть, что ты когда-то спас его шкурку от критических повреждений. Даже сейчас, когда ты всячески отказываешь ему и не хочешь идти под его руку, относится к тебе с теплотой явно расстроится твоей преждевременной смерти. — Знал бы ты, как я тебя ненавижу. — Так убей меня, от чего ты тянешь? — И убью, — кивнул Юст и оглянулся на своих. — Доги еще не вернулся? — Нет, командир. — Что-то он долго, — ответил кто-то из подчиненных, — отрываясь от закапывания трупов менее удачливых товарищей. «Ждем еще полчаса и уходим, так что поспешите!» Решил Юст и снова повернулся к горностаю. «Я тебя вместе со своими похороню. Там и тебе ямочку готовят». Он неприятно оскарился. «Только уж извини, она будет не слишком глубокая, и закапывать мы тебя станем живьем». Перевёртыш резко подался вперед почти к самому лицу горностая. Хочу, чтобы ты как следует ощутил все прелести своего погребения. Собравшись силами, Жека резко принял полусидячее положение и смачно плюнул ему в усмехающуюся харю, за что получил прямой удар в челюсть, от которого снова распластался на земле. — Зря ты так, — утирая плевок, — сказал Юст. Обтерла ладони от горностая. — Зря. — Ну ничего. Скоро запоешь по-другому. После краткого рассказа Ленгера Лури все стало ясно. — Хорошо, дальше ими займусь я, Кашима, — позвал он бывшего рейнджера. — Первую повозку ты и Дейв должны как можно скорее доставить в Драгос. Задание ясно? Кашима коротко кивнул. — Выполняй. Ирвин, идешь со мной. — Я с вами, — решительно заявил Волк, выступив вперед. «У тебя своя работа, которую надо довести до конца», — осадил его Лури. «Эрн», — оглянулся он на темного, — «дашь мне в помощь Гурия, своего следопыта?» «Дам, но я пойду с вами», — спокойно сказал тот. Лури не стал отказываться от его помощи. Ведомые следопытом, они ушли в лес на поиски отряда наемников-перевертышей. Лури все больше склонялся к мысли, что всю наемную братью в этом краю пора прошерстить. Это уже третья группа наемников — что не считали зазорным подрабатывать разбоем. А сколько еще таких не среди обычных наемников, до поры до времени скрывающих свою подлую натуру? Пора решить эту проблему, желательно так, чтобы остальные трижды подумали, прежде чем решаться на подобное. Лури полностью доверился Гурью. Дрова обладал просто невероятным чутьем и мог заметить вещи, на которые обычные люди просто не обратили бы внимания. Он находил следы, где, казалось, никаких следов не было. А ведь до знакомства с этим парнем Лурисом уверенно считал себя неплохим следопытом. «Здесь они прошли», — уверенно сказал Дроу. «Видишь, на опавшей листве осталась чуть приметная борозда. Здесь они кого-то тащили, возможно, капитана, а может, какое-то из тел, которые они забрали с собой. В любом случае, если они не избавятся от них, вскоре мы их... — Настигнем. Неожиданно Гури снова остановился и стал внимательно изучать землю. Здесь шел еще один человек, но отсюда он пошел другой дорогой. В сторону от основной группы. — Идем за основной группой, — без колебаний решил смуглолицей. В сложившейся ситуации с ограниченным количеством людей он не мог поступить по-иному. Хотя прекрасно отдавал себе отчет в том, что этот одиночка, скорее всего, тот стрелок что подранил Пака, и как бы ему ни хотелось расквитаться с этим гадом, в приоритете оставался тот, кто отдал ему приказ зачистить всех свидетелей их разбоя, и поэтому они пошли дальше. Второй раз же очнулся уже в неглубокой яме вместе с телами уже мертвых разбойников. Называть этих людей наемниками даже после смерти у него язык не поворачивался. Очень мило, что ты решил поучаствовать в погребении. Услышал он раздражающий голос Юста. «Честно, мне жаль, что мы так и не стали друзьями. А теперь пора прощаться». На лицо горностаю упал первый ком земли. «Пока». На поляне всего в трех километрах от дороги, на которой остался торговый караван Ленгера, собрались человек десять и все без масок, которые недавно скрывали их лица. Со слов Гурия именно сюда вели следы. Эти ребята вели себя крайне нагло. Видимо, привыкли, что отступивших разбойников, как правило, не преследуют. «Сегодня мы эту традицию нарушим», — зло ощерился Лури. Перевертыши собрались посередине поляны около свежевырытой ямы. Видимо, собирались похоронить своих товарищей. Но как бы Лури ни вглядывался, ни среди разбойников, ни рядом он капитана горностая не заметил. «Жаль, если парня все-таки убили», — с сожалением подумал он. По сути, они и знакомы-то особо не были, но Лури читал представленное Диной досье на этого парня, и оно его впечатлило. Парень был явно боевой из разряда честных и благородных. Дина строила на ему счет грандиозные планы. Снова глянул на перевертышей. Стоят компактно, вокруг одной ямы, куда уже успели сложить тела погибших. В общем, мечта для пулеметчика. — Всем готовность, — негромко произнес Лури, укладываясь на землю и ставя на сошки пулемет, чуть высунув его из кустов. Заниматься бежонством, стреляя стоя, он и не думал. Нет, положить он их при этом, конечно, положит. Пятьдесят метров — не то расстояние, при котором можно рассчитывать на промах. Но дело в том, что убивать их всех Лури не планировал. И не потому, что был таким благородным и хорошим парнем, лично он себя таковым точно не считал. Лури нужна была информация, и получить он ее мог только от этих перевертышей, поэтому и действовать требовалось ювелирно. Тем временем один из любителей разбоя, стоявший к яме ближе всех, что-то сказал, а затем ногой спихнул вниз кучку земли. И в этот момент Лури нажал на спуск, целясь по ногам. Конечно, он не промахнулся, перевертыши, как кегли, попадали на землю, те, что были ближе всех к яме, туда и упали. Естественно, повезло не всем, как минимум половине. Но были и те, кто вовсе не пострадал. Но повезло ли этим двоим или наоборот, было вопросом ближайшего времени. Когда подошел Лури с товарищами, они, ошарашенные быстротой расправы, даже не думали оказывать сопротивление. Заглянув в яму, Лури криво усмехнулся. «А ты везучий, капитан!» Жик, хоть и связанный по рукам и ногам, даже не был ранен. «Я тебя...» «Знаю!» — он вгляделся в лицо неожиданного спасителя. «Это ты тех пацанов тренировал на склоне!» «Тем лучше!» — спокойно ответил Лури. «Меньше объясняться придется!» Пока Лури развязывал и вытаскивал из ямы горностая, Остальные без напоминания связали оставшихся в живых разбойников. Откуда бы здесь взялись, не смог удержаться от вопроса наемник, кровожадно сверлящий взглядом Юста, который оказался в числе двоих, не получивших ни единой царапины. Если бы не присутствие Темных и его спасителя, он бы секундно исправил эту оплошность. Лури перехватил взгляд горностая. «Знаешь этого кадра?» «Служили вместе!» — сквозь зубы процедил Жека. «Понятно». Нагнувшись, парень грубо схватил перевертыша за одежду и поставил на колени. «И что ты нам расскажешь, мил человек? Сам до такой жизни дошел или надоумил кто?» «Да пошел ты!» Поняв, что прямо сейчас их никто убивать не будет, Юст попытался повторить подвиг Жеки и плюнуть в лицо Лори. Но от прямого удара в челюсть снова завалился на спину, и чуть не подавился своей же слюной. «Не шали!» — с холодно-опасной интонацией предупредил Дури. «Кто-то из ваших там на дороге подстрелил моего парня, и из-за этого я в крайне дурном настроении. Так и хочется кого-нибудь убить!» Словно в подтверждении своих слов он вытащил из кобуры ГЛОК-17 и выстрелил в подстреленного из пулемета разбойника. «Командир, твою мать!» В сердцах вскрикнул Ирвин, на лицо которого попали брызги крови. А предупредить было никак!» — раздраженно спросил он, так и застыв с бинтом в руке. Он только что собирался оказать раненому первую помощь. Им все равно светит вышка, так что одним больше, одним меньше, крайне цинично произнес Лури. Что? Перехватил он взгляд Терна, убирая пистолет. Для показательного суда и одного разбойника хватит. А таскать на себе подранков я не собираюсь. Снова глянул на враз побледневшего и утратившего всю свою только что восстановленную самоуверенность Юста. «Я правильно говорю? Или тебе не жалко их жизни?» «Так кто же из твоих уродов подстрелил моего парня?» Снова повторил. «Нет». Прорычал он ему в лицо. «За это кто-то должен ответить. Может быть, они, а может...» На этот раз он выдернул нож и с силой вогнал его... В икру разбойника. — А может быть, я из тебя начну вырезать мясные кусочки? Говори, падла! Кто тебя надоумил заняться разбоем на дорогах? — Я скажу! — широко распахнутые глаза Юста источали ужас. — Я все скажу! Это генерал все организовал. Это его была идея. Не надо меня резать, пожалуйста! — Знаешь, — негромко произнес Эрн, — когда пленных разбойников подняли на ноги и пинками погнали в сторону дороги. Я на мгновение подумал, что у тебя сорвало крышу. Вот только Ирвин слишком уж спокойно отреагировал на твои действия, словно такое уже видел. Я им, конечно, объяснял методику экспресс-допроса, задумчиво глянул на своего помощника Лури, но он в первый раз присутствовал при нем так что я и сам поражаюсь его реакции, «Экспресс-допрос», — задумчиво повторил Эрн. «Однако методика у тебя...» «Что за маньяк тебя такому научил?» «Маньяк? Его можно назвать и маньяком, но, знаешь, когда от скорости твоих действий зависят жизни множества людей, воспринимаешь эти отбросы как нечто неодушевленное». Так кто тебя научил всем этим примочкам? — Вообще-то таких учителей было несколько, и все они были непростыми людьми, — усмехнул Салури, и каждый со своими тараканами в голове. — Видимо, от каждого ты забрал по таракану и вывел новый сорт, — Хмыкнул темный. Первая повозка с телами тяжелораненых в сопровождении двухконных темных Спешно уехала по направлению Драгоса. И если ничего не случится, уже к завтрашнему утру будет на месте. Остальные же повозки с грузом торговца Ленгера своего местоположения не изменили. Их просто переставили чуть дальше, полностью разблокировав объездной путь. Прежде чем отправляться дальше, им требовалось оказать медицинскую помощь легкораненным, которых насчитывалось семь человек, трое возничих два матроса и двое наемника из отряда горностая. А еще позаботиться о павших. Тела двух возничих завернули в брезент и погрузили в крайнюю повозку, оставшуюся пустой. Туда же определили и двоих раненых, которые не могли передвигаться самостоятельно. Груз из первой повозки равномерно раскидали по остальным. Но с телами погибших разбойников церемониться не стали. Их просто покидали в болото, освободив дорогу. В общем, часа через два все было готово к продолжению пути. И в этот момент их нагнал другой торговый караван. Первыми из-за поворота появились два конных охранника, которые сразу попали под прицел оставшихся при караване Ленгера Темных. Но после обмена парой фраз самострелы отпустили и даже извинились, объяснив недавним нападением разбойников. Следом за охранниками появились торговые повозки. Во главе каравана ехал небезызвестный Джерри Эскандера. Видимо, ему уже сообщили о произошедшем на дороге, поэтому он еще издали закричал, увидев Ленгера. — Каир, рад видеть, что ты не пострадал, мой друг! Радость его была искренней, ведь, несмотря на крайне тяжелый характер, Джерри, по сути, был не злым человеком. И тут его взгляд зацепился за дрову, которые, стоя на дороге, пристально наблюдали за останавливающимися повозками Искандера. Беспокойство за соратника, торговца, по взгляде Джерри, тут же сменилось гневом. Он, конечно, сразу узнал приближенный к главе клана Юлия Бойцов. «Смотрю, у тебя охрана поменялась», — уже хмуро заметила Искандера. «А где тот? Что-то я его не вижу». И хоть имя так и не было озвучено, было ясно, кого он имеет в виду. Его тело забрали отступившие разбойники. Так же хмуро ответил Гаир, но от рукопожатия с коллегой-торговцем не отказался. Я так понял, что тот, кто ими командовал, был знакомым Жеке. — А, так может быть, он и навел на твой груз разбойников? — не подумав, ляпнул Джерри. Находившийся поблизости верный помощник и друг горностая Юстас дернулся к нему, схватил торговца за грудки и зло процедил Возьми свои слова обратно, пока их тебе в глотку не заголотил!» В их сторону тут же кинулись охранники Искандеры, а с другой стороны люди горностая, которые за своего командира были готовы хоть кому в глотки рвать. Темные, наблюдавшие за разговором торговцев со стороны, шагнули было, чтобы предотвратить назревающий конфликт. Но Джерри неожиданно закричал своим людям «Назад!» и заглянул в глаза наемнику. «Прими мои извинения. Я действительно, не подумав это, сказал. Прости». Юстас осторожно разжал пальцы и неуверенно разгладил одежду на торговце. «Чуть слышно он произнес». Командир никогда не сделает того, что может запятнать его честь. Простите, я тоже погорячился. От головы каравана Ленгера послышались крики радости. Это вернулся отряд, уходивший по следам нападавших. Они притащили с собой несколько помятых разбойников. Возвращение живого горностая вызвало бурю радостных восклицаний. Капитана обнимали, хлопали по плечам. Джерри, шагнувший поприветствовать уцелевшего наемника, вдруг замер, когда рассмотрел пленных разбойников. Выражение его лица изменилось. — Это же... — Это люди генерала! Как же так? — Вот и я бы хотел спросить вас, господин Скандера, как же так? — холодно глянул на него Эрн. — Вроде бы солидный и уважаемый торговец. Охраны вашего сообщества заведует человек, организовавший преступно-разбойничий бизнес. Даже и не знаю, что о вас думать. Может быть, вы не такой уж честный торговец? Но, видя растерянность на лице Эскандеры, смягчился. От лица клана Юлия предлагаю вам сотрудничество. Вы же хотите сохранить свою репутацию. А нам нужно наказать негодяев устраивающих неприятности честным торговцам. Что скажете?» «Да, конечно. Я готов оказать посильную помощь», — поспешил выразить согласие Джерри. Пока шел этот разговор, Лури подозвал волка. «Свою задачу ты знаешь», — негромко напомнил он, — «довести эти повозки до конечной точки. Ни во что больше не вмешивайся, это понятно?» «Так точно», — понуро ответил тот. «Прости, командир». Я не справился. Я так не думаю, отрезал Лури. Но сейчас разговор не об этом. Если кто спросит, скажи, что у меня появились неотложные дела. Волк оглянулся на команду темных и на Джерри. Я понял. Вот и хорошо. Лури огляделся, нашел взглядом на Ирвина. Нужен транспорт. Сможешь организовать? Если только верховой, честно признался тот. Парочку лошадей, я думаю, сможем позаимствовать. Если по-другому никак, то... Ладно, давай, седловый. Тяжко вздохнул землянин, предвидя, как будет болтаться в седле наподобие мешка с картошкой. Но от своего плана отказываться не собирался. Разговаривать с Джерри, когда он в таком подавленном, растерянном состоянии, милое дело. Он на все был готов, лишь бы только его не обвиняли в пособничестве разбойникам. Под конец Эрн чуть подсластил пилюлю, пообещав, что клан Юлия не станет выставлять Эскандере никаких требований и условий. Более того, официально будет объявлено, что разоблачение продажного генерала стало возможным только благодаря помощи торгового союза. Конечно, он снова действовал без одобрения главы клана и понимал, что Дина устроит ему разборку наедине, но от пунктов устно заключенного договора не отступит. Довольный результатом переговоров, Эрн вернулся к своим людям, глянул по сторонам и вдруг замер. Снова на этот раз в поисках конкретного человека огляделся и, не найдя его взглядом, обеспокоенно спросил у своих, «А где Лури и его верный оруженосец?» Отсутствие одного из них уже вызывало в нем легкое беспокойство, а отсутствие обоих возводило в десятую степень. Они забрали в охрану каравана двух оседланных лошадей и куда-то уехали, — сообщил ему Гурень. Он так забавно болтался в седле, я даже подумал, что выпадет, не проехав из ста метров. — Лури, и в седле? Борясь с нехорошим предчувствием, переспросил его Эрн. «Вот ведь дерьмо!» «А что не так, командир?» — заинтересовался другой темный Зенон. «Да все не так!» — в сердцах сказал Эрн. «Боюсь, генерала в живых мы уже не застанем. Надеюсь, только он не устроит там бойну подобно прошлому разу». «Может, стоит их догнать?» — предложил Гурий. «С его навыками в верховой езде вряд ли далеко уехали». — Давай, — согласился Эрн. — Только не останавливай его, это бесполезно, он тебя все равно не послушает. — Помоги, если будет нужно, но по возможности придержи, чтобы особо не разошелся. — А ты, — обратился он к Зенону, — спеши в Дарью и поднимай наших людей, подтягиваясь к Светлому. Возьми с собой только следователя клана, самых толковых и умеющих держать язык за зубами. Все, выполняйте. Собняк генерала находился на окраине городка Светлый. На фоне элитных построек он выглядел не особо роскошным и большим. Территория в 300 квадратных метров с трех сторон была огорожена двухметровым металлическим забором со стриями наверху, практически невидимым с дороги. С лицевой стороны ограда была выложена из камня и украшена причудливым орнаментом, видимо, только для того, чтобы не казалась мрачной. Двухэтажная особняк казался даже скромным, да и построек, не относящихся к дому, было всего пару сараев. Зато имелась обширная летняя веранда, где хозяин любил устраивать пышные застолья для своих. Вот и сегодня его гости собрались за большим столом на этой самой веранде. Это были командиры и их ближайшие помощники, тех наемных команд, что работали на генерала. Собрались они, конечно, не только для того, чтобы поесть и выпить, а обсудить текущие дела. Генерал любил устраивать подобные сборища, демонстрируя общность с подчиненными. В такой приватной, почти домашней обстановке легко решались текущие дела и назревающие проблемы. Как обычно, на вечер из дома были удалены все слуги и охрана. Остались только три человека на воротах. Впрочем, пригласив в дом полтора десятка профессиональных наемников, можно не беспокоиться о своей безопасности. Поэтому охрана у ворот вела себя как всегда в таких случаях. Травили анекдоты, рассказывали, байки, как могли коротали время. Главное не мешать отцам командирам. Появление на дороге хоть и здорового, но неуклюжего деревенского парня интереса у них поначалу не вызвало. Не было при нем никакого оружия, даже вещей не было. За ним наблюдали только от безделия, скуки ради. Но неожиданно паренек остановился и озадаченно завертел головой. Вот его взгляд остановился на охранниках, парень чуть поколебался и неуверенно направился в их сторону. Охранники с любопытством ожидали, что будет дальше. — Это... — пробосил деревенщина. — Я это тут... «На того это вот», и протянул ближайшему охраннику смятую бумажку. «Чего это ты мне тянешь?» — проворчал тот, но вперед чуть подался, чтобы глянуть, что ему протягивают, и совершенно не ожидал получить увесистый удар прямо в челюсть, от которого его отбросило метра на два. А Уволень неожиданно ловко скользнул к остальным охранникам, уклонился от ответного хука, Ударил коленом одного и лбом другого так, что тот даже присел, после чего схватил обоих и с силой столкнул лбами. Затем вернулся к первому, который только начал подниматься, и еще одним ударом отправил его в Нирвану. Убедившись, что правка не требуется, развернулся и махнул рукой. Из-за деревьев появились Лури и Гури. — Молодец! — спокойно похвалил смуглолицей, передавая Ирвину свой пулемет а сам вытащил из кобуры верный Глок-17. «Следите за дорогой», — натягивая на лицо черную вязаную маску, велел он. «И этих свяжите на всякий случай». «Может быть, я с тобой?» — предложил ему в спину Гури. «В этом нет необходимости». Гури даже не обернулся, толкнул калитку и скрылся на территории дома. Проводив его взглядом, Ирвин вздохнул и начал деловито связывать избитых им охранников. Гурий со вздохом отбросил идею пойти следом за побратимом главы клана драконьеров. Если уж тот решил то решил что-то делать, то останавливать его себе дороже. Да и Эрн дал на этот счет вполне конкретные указания. Во дворе дома Лури достал второй пистолет, но, ну вопреки ожиданиям, никакой охраны больше не встретил. Впрочем, обшаривать весь дом в поисках хозяина не пришлось. Мужские голоса, доносящиеся из-за дома, он услышал еще во дворе и направился прямо на них. На веранде 14 человек разместились вокруг большого стола. Во главе сидел уже немолодой мужчина с повадками человека, привыкшего повелевать. Лури заметили только когда он вступил на веранду. «Ты еще кто такой?» — нахмурился генерал. Кто тебя сюда пустил? — Советую сидеть всем ровно, и тогда обойдемся без лишних жертв, — проигнорировала вопрос и смугла лицей, краем глаза замечая, как один из гостей потянулся к чему-то под столом. Сегодня вопросы задают только я. — Что? — другой из этой команды вскочил со своего места, хватаясь за клинок. — Да ты хоть! — выстрел. Но первый достался не вскочившему, а тому, которого Лури приметил с самого начала. Тем временем этот все же выхватил клинок, и поэтому второй выстрел достался уже ему. Так и не успев ничего сделать, с простреленной башкой попрыгун отлетел назад. Еще два выстрела из обоих пистолетов ушли в потолок, чтобы произвести должное впечатление. «Очень не люблю глупых людей. Они меня раздражают. Негромко». Явно не обращаясь к сидящим за столом, произнес человек в маске, но его слова были услышаны. Дальше он говорил уже громко, холодно предупреждающе. «Господа, я вроде бы просил сидеть ровно и не дергаться». Желающие геройствовать, если таковые и были, после скоропостижной смерти двух торопык резко поменяли планы. И сейчас смотрели на чужака, как кролик на удава когда его тельца уже сжимают ласковые змеиные объятия. «Поверьте, господа, патронов у меня хватит для каждого», — мрачно предупредил Дури. «Я не знаю, кто тебя нанял, но я заплачу тебе в два раза больше», — глядя на убитых, медленно произнес генерал, видимо, решив, что перед ним наемный убийца, которого можно перекупить. Лори проигнорировал его слова, так как не видел необходимости отвечать на бредовое предложение. «Скажи, генерал, начиная свои мерзкие делишки, связанные с дорожным разбоем, думал ли ты, что возмездие рано или поздно тебя настигнет?» Негромко осведомился человек в маске. «Что за бред?» Выбить генерала из колеи было непросто. «Еще один из гостей...» Как-то подозрительно напрягся и внезапно дернувшись в бок, выхватил какой-то местный аналог пистолета. И снова Лури пришлось стрелять. При этом погиб еще один, которого в качестве щита использовал этот нехороший человек, чтобы осуществить свои мерзкие намерения. Ну что же, Лури их было совершенно не жаль. Может быть, мне вас всех сразу убить, задумался он. Ваша тупость начинает раздражать. Еще одно неосторожное движение, и мне придется воплотить в жизнь свою угрозу». Он произнес это совершенно ровным тоном, подождал реакции, но ее не последовало. Видимо, больше желающих умирать не было. «Есть такой мальчик. Юст, по-моему, его зовут. Он был так любезен, что рассказал мне...» когда я его об этом вежливо попросил, обо всем, что знал о твоих делах, генерал. О правосудии темного клана Юлия стоит ли мне говорить? Или сам догадаешься?» Снова его слова разбились о маску непроницаемости, что нацепил на лицо бывший имперский генерал. За столом стояла мертвая тишина. Большинство наемников вопросительно смотрели на генерала. Негромкий голос прозвучал, словно удар колокола. «Вот так новость. Это правда? Юз действительно занимался разбоем по твоему приказу?» Но генерал на даже не взглянул. «Клан Юлия!» Неожиданно взъярился генерал и стал подниматься со своего места. «Прибор я ложил на этот клан!» Ты хоть знаешь, какие силы стоят за мной, щенок. Тебе лучше самому себе горло перерезать, так как...» Следующий выстрел отбросил генерала назад на кресло, по которому он наполовину сполз на пол. Но у Лури не было цели его убить. При должном медицинском уходе и квалифицированной помощи у генерала оставались все шансы выжить. «Закончил?» — холодно осведомился он. Мне совершенно наплевать, кто стоит за тобой. И замечу, главе клана Юлия тоже совершенно наплевать на твоих покровителей. Если бы от действий твоих людей не пострадал мой человек, я бы, пожалуй, позволил ей решить вопрос с тобой. А насчет твоей угрозы так скажу. Я пока бессмертных не встречал. А люди, неважно, какое они занимают положение в обществе, и что о себе думают, умирают так же, как и все остальные. Теперь перед ним сидел испуганный и раненый в живот старик. Его глаза умоляли Лури «нет, не делай этого». Ствол пистолета направлен прямо в лоб генерала. Взгляд прищурен, а руки не дрожат. Спуск под пальцем в голове ни капли сомнений но так и не смог выстрелить в жалкого, перепуганного старика. «Ты все равно сдохнешь. Не сейчас, так чуть позже», — опуская пистолет, произнес Лури и посмотрел на его соратников. «Советую перевязать, чтобы не истек кровью». Вздохнул с некоторым сожалением. «Господа, дам вам последний совет. Кто ни в чем не виноват...» Советую сидеть на попе ровно и ждать правосудия клана Юлия, а тем, у кого рыльца в пушку, еще не поздно покончить жизнь самоубийством. Ведь рано или поздно темные вас все равно найдут, где бы вы ни спрятались. Найдут, и вы пожалеете, что не прислушались к моим словам. А пока позвольте откланяться, и не надо провожать, выход я найду самостоятельно. Надеюсь, вам хватит ума не делать глупых движений, ведущих к преждевременной кончине. Ума хватило. Никто не двинулся с места, пока незнакомец в маске не скрылся за углом дома. Как только чужак ушел, со своего места встал тот, кто потребовал ответа у генерала об организации преступного сообщества. Ну, кого ждем? Нужно заняться раненым. Он уже ни жилец, — со своего места поднялся другой наемник. Свои бы задницы успеть спасти. Он глянул на генерала с некоторым сожалением. «Прости, командир, но дальше каждый сам за себя». «Так значит, ты тоже?» — Мура спросил первый. «А это уже не важно. И он быстро покинул веранду. Следом ушли еще пятеро, не считая генерала, осталось трое. Раненого тут же положили на стол и попытались оказать первую помощь. Наемник, взявший на себя роль старшего, распорядился. «Гляньте, что там с охраной у ворот, и бегом в город за медиками!» «Да не смотрите на меня так!» «Насколько я знаю, клан Юлия на фоне остальных темных кланов вполне адекватны, и непричастным к темным делишкам нашего генерала опасаться нечего. Не стойте, как истуканы!» Когда они ушли, наемник посмотрел на потерявшего сознание генерала и вздохнул. Шансы выжить у того были, если только в ближайшие минуты им займутся знающие люди. В Светлом, конечно, не было никого с даром целителя, но простые врачи имелись. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что рядом никого нет и его никто не видит, наемник поднял с сиденья любимую диванную подушку генерала, накрыл тому лицо и с силой сдавил. Тот пару раз дернулся, но меньше чем через минуту совсем затих. «Прости, командир», — тихо произнес наемник. «Ну так надо. Клана Юлия, тебе никак нельзя попадать живым». После чего убрал подушку, селся на свое место и откинулся на спинку. В этот самый момент на веранду заглянул один из охранников, что был у ворот. «Где вы были?» — набросился наемник на охранника. «Как убийца смог пройти мимо вас?» «Простите Тим. тот опустил взгляд. «Ну, кто мог подумать, что тот деревенщина окажется наемным убийцей? Парень он, конечно, здоровый, но...» «Здоровый?» — зацепился тот, кого называли Тимом. «А ну-ка, опиши мне его». Выслушав описание, отрицательно качнул головой. — Не соответствует. Значит, был еще один. — Вы второго видели? Теперь качать головой пришлось охраннику. До того, как он нас вырубил, мы видели только одного. «Ясно — Ясно. Тим встал со скамейки. — Принеси из дома простыни и укротила. тела. Наемник обогнул дом и вышел к воротам. Там он застал одного из посланных за врачами наемников, и совершенно живых охранников. Значит, тот в маске убивать просто так не был настроен. Если бы остальные не начали дергаться, возможно, даже и не пострадали бы. Не обращая ни на кого внимания, он присел на скамейку и задумчиво уставился на дорогу. Покойного генерала он знал много лет. Близкими друзьями они никогда не были, но относились друг к другу хорошо. На самом деле тот, кого называли Тибом, прекрасно знал о тайных делишка генерала, но так как покойный его в свои дела не посвящал, то он делал вид, что не знает. А что бы я сделал, если бы он мне все же предложил поучаствовать? Неожиданно подумал Лол. Он всю жизнь был городским стражем и сумел дослужиться до звания капитана. Да и его люди тоже бывшие стражи. свою службу в светлом. Он расценивал, как выход на пенсию, тихо и мирно, без заметных происшествий. Согласился бы я. Ему подошел один из неубежавших командиров-наемников. Это был молодой парень, дослужившийся в своем захолустном городке до лейтенанта и решивший уйти на вольные хлеба. Он так же, как и Тим, работал со своей командой на охране Светлого. Тим прикинул, что остались только те, кто занимался охраной поселения. Все остальные рванули к своим отрядам, в надежде покинуть регион до того, как темные объявят на них охоту. «Капитан, нам точно стоит оставаться. Может быть... А что потом?» «В одном этот убийца был прав. Темные своих врагов не прощают. Всю жизнь скрываться — это не для меня». Не суетись, присаживайся рядом, и пока есть время, просто посиди и подумай. Хотя нет, беги в город и скажи, что медики больше не требуются, нужны гробовщики. Все же лошадь была придумана для кого угодно, но только не для него. Лури ругался себе под нос, проклинал зверюгу, которая явно поставила себе цель скинуть его на землю и в сотый раз вслух пообещал, что больше никогда. Всю дорогу Ирвин вынужден терпел бурчание своего спутника, не имея возможности даже заткнуть его. Появление на дороге крупного конного отряда не стало для них неожиданностью, так как услышали они его еще и издали. Но вот то, что в нем окажется больше сотни человек, вызвало у Лури оторопь. К тому же все они были дроу. Возглавлявший их Херн вплотную подъехал к Смуглолицему. «Ты хоть кого-то для нас оставил, или там работа только для похоронной команды?» «Оставил. Когда я немного пошумел, некоторые пытались бежать. Я так понял, это те, кто был в курсе делишек генерала. Четверых мы перехватили на дороге, и теперь Гури их охраняет рядом с особняком. Еще двоим удалось от нас ускользнуть». Так что, извини, не думал, что они, бросив все и всех, уйдут пешком по тропам. — Хоть кто-то остался, — кивнул Дроу. — Я так понял, судьбой генерала можно даже не интересоваться. — Ну почему же? Можешь поинтересоваться, — спокойно предложил Лури. — Я его не совсем убил. Всего одна пуля в живот. Так что, может быть, еще успеете застать живым. — Ты сейчас в Драгос? — не стал развивать эту тему дальше, Эрн. — На этом, — кивнул он на лошадь, — ты далеко не уедешь. — Как знал, что тебя встречу, повозку взял. Пересаживайтесь. — Спасибо. С каким удовольствием землянин сполз со спины этой скотины, именуемой лошадью. Лошади оставили отряду Эрна, а сами пересели в двухместную повозку и, развернувшись, покатились в сторону дома. На пристроившихся у них за спиной пару темных Лури даже внимания не обратил. Хотят сопровождать, пусть сопровождают. Отряд темных забрал у оставшегося у дороги Гурия пленных и подъехал к городку Светлый, где их уже встречали. Трое человек плечом к плечу стояли возле дома генерала и ждали. Нескольким наемникам за их спинами, судя по лицу, было крайне не по себе. Но ребята держались молодцом. Хоть и нервничали при виде темных, но не убегали. Ворота в дом генерала были распахнуты настежь. За ними стоял ровный ряд гробов с телами убитых. Один наемник шагнул вперед, нарушая строй, и поднял руку, призывая темных остановиться. «Я — капитан Тим, выполняю обязанности начальника городской стражи в городе Светлом. А это мои ближайшие помощники». Я так понимаю, вы здесь под душу покойного генерала. Эрн слез с лошади и подошел к стражнику. Упоминание о генерале как о покойном его, конечно, сильно не обрадовало. Ведь он надеялся, как следует его расспросить, но, видимо, Лури недооценил нанесенное повреждение. — Досадно. Придется работать с теми, что остались, — решил Эрн. — Сколько в вашем подчинении народу? В моем подчинении, включая отряды помощников, сорок человек. Сейчас все они — те, кто свободен от дежурства, собраны у казарм, никакого сопротивления оказывать не станут. Мы очень надеемся на ваше правосудие. Эрн кивнул. Преступник, взятый на месте преступления, много рассказал о делах. Эрн заглянул во двор и скривился. Покойного генерала. Также он назвал имена тех, кто был замешан в разбоях. Вашего имени, капитан, в этом списке пока не появлялось, и надеюсь, что оно туда не будет добавлено. Ваших людей в порядке очередности опросят следователи, а пока им надлежит и далее выполнять свои обязанности по обеспечению правопорядка. Только для всех будет лучше, если оружие они пока сдадут под допись». Хорошо, спокойно кивнул Тим. Мгновение казалось, что он хочет о чем-то спросить, но, видимо, решив, что сейчас не время и не место, пересилил себя и промолчал. Еще один отряд темных, возглавляемый непосредственно Диной и ее братом, направлялся в сторону светлого, когда по дороге нагнал груженные повозки Джерри Искандера. При виде ненавистной ему дроу торговец помрачнел, но понимая, что ситуация... Складывается не в его пользу, вымученно улыбнулся. «Джерри», — заметил Дина, в отличие от него, совершенно непринужденно и добродушно улыбнувшаяся. «Не стоит так кривить лицо. Мне более привычен твой злобный взгляд». Она обратилась к брату. «Не жди меня, надо переговорить с нашим...» — она посмотрела на торговца другом. Рыжий полудроу полудейс с отрядом следователей устремился дальше по дороге, оставив сестру за спиной. Торговец хмуро проводил следователя взглядом, но воздержался от комментариев или реплик, хотя еще больше потемнел лицом. Я не собираюсь тебя уничтожать, спокойно сказала темная, хоть ты еще та упрямая скотина, но гнидой никогда не был. Поэтому никаких обвинений в твой адрес не будет ни сейчас, ни потом. Более того, я хочу предложить оставить наши разногласия в прошлом. Конечно, друзьями нам не стать, но для бизнеса это не важно. И не смотри на меня так. Твой брат сам виноват во всем, что с ним произошло, и ты это понимаешь не хуже моего. Но я готова пойти тебе навстречу и задействовать в его освобождении, и передачи под твою ответственность. Учитывая, на каком преступлении его взяли, с моей стороны, это немалая плата за восстановление наших деловых отношений». Торговец глубоко вздохнул. «Что ты потребуешь от меня взамен?» «Я, конечно, стерва, но с партнерами веду дела честно. Поможешь мне, и я помогу тебе. От возможного сотрудничества мы получим выгоды больше, чем от постоянной вражды». «Так что ты хочешь?» — повторил Искандера. «Для начала я хочу навести порядок в сфере оказания услуг по охране. Ты, наверное, слышал о моем проекте?» «Слышал», — не стал он отрицать. «Как и то, что ты всячески пытаешься вовлечь в него всех крупных торговцев региона». После того, как наемники совсем распустились, настало время взять их на короткий поводок. — уверенно заявила Дина. «Думаешь, они на это согласятся?» — хмуро спросил торговец. «Тот, кто будет против нововведений, может валить куда подальше из этих мест», — уверенно заявила женщина. «Сил выполнить угрозу у меня хватит. Конечно, если торговцы поручатся за какие-то группы наемников, с которыми постоянно работают, то я готова закрыть глаза на некоторые формальности». Но при этом торговец будет нести ответственность, и это не обсуждается. Джерри на минуту задумался, но затем все же кивнул. Разумно. Хорошо, ты можешь рассчитывать на мою поддержку. Тем временем они подъехали к Светлому, где у дома генерала собралась куча народу. Нахмуренного и чем-то разозленного брата у ворот дома она узнала издали по рыжей шевелюре и, подъехав, поинтересовалась. «Что-то случилось?» «Случилось», — зло произнес он. «Генерал мертв, и расспросить его уже не удастся». Он понизил голос, чтобы его слышала только сестра. «Ты не могла бы попросить своего союзника, чтобы заканчивал убивать людей направо и налево? Он уже вовсе берега попутал». Дина промолчала, — про себя подумав, что нужно будет и в самом деле переговорить с Лури на эту тему. Желательно подключив к разговору и его побратима. «А что, остальные пленные?» — осторожно спросила она. «Знают они немного. А дела генерала и вовсе ничего сказать не могут. Неизвестно, с кем он контактировал и контактировал ли вообще. Только о своих делишках, которые уже тянут на смертную казнь». Разговор между братом и сестрой продолжился пару часов спустя. Рана, оставленная выстрелом Лури, хоть и паршивая, но от нее генерал не должен был так сразу окочуриться. Уже другим тоном отчитывался перед сестрой Верес. Эксперт, что осматривал труп, в своих выводах более чем уверен, генерал умер от удушья. На это указывают некоторые характерные признаки. «Значит, кто-то задушил его?» Уже после того, как Лури ушел, констатировала очевидная сестра. — Есть уже подозреваемый? — Есть. Но он исчез, вздохнул Диан. Был здесь и даже общался с следователями, а потом вдруг пропал. Нет его в светлом. Весь городок перевернули. Поиски начали? Сразу же кивнул брат. — Ничего не говори, Лури, — неожиданно попросил он. Я сам с ним переговорю. — Как скажешь.